Глава вторая. Ответь мне, Софья. Дядя стоял и смотрел в окно. Девушка сидела в кресле и пила кофе из своей любимой чашки. Это был для неё святой обряд. Кофе по-турецки, любимая чашка. Дядя от кофе отказался, сказал, что давление стало подскакивать. Молчал он долго и вот неожиданно заговорил. Софья даже вздрогнула. «С тех пор, как ты институт закончила, нет, даже раньше, с тех пор, как ты после смерти своего отца ко мне переехала жить, я в чем-нибудь упрекнул тебя? Я даже с советами к тебе реже лезть старался». «Не пойму, я что-то плохое сделала». «Не перебивай, пожалуйста». Владимир Николаевич Воронов повысил голос и, И наконец-то повернулся к девушке лицом. Видимо, что-то серьёзное. Софья знала, что если дядя повышает голос, что случается редко вообще, а на неё он никогда его не повышал, лучше сидеть, молчать и слушать. Я знал, что ты у меня умница. Не скрою, порой мне начинало казаться, что ты не Николая, а моя кровная дочь. Да ты сама знаешь. Голос Воронова стал мягче. Кроме тебя у меня никого нет. Все, что у меня есть, все останется тебе. Сейчас мы вроде бы разъехались, а я уж ты прости. Продолжаю постоянно думать, как ты. Не скрою, получаю кое-какую информацию о тебе. Знаю, что много души своей галереи отдаешься что дела неплохо идут. Это хорошо, но это, согласись, и не подвиг. Мы, Вороновы, всегда так жили. Нас в Старгороде работягами всегда называли. Твой дед с войны без руки вернулся. Так вот он себе и избу справил один, без помощников. Мы с твоим отцом еще малолетними были. И землю он одной рукой пахал, и какой сад вырастил. Соня смотрела на Владимира Николаевича, и ничего не понимала. Но огорчало её не только это. Она могла дать себе голову на отсечение, что за тот месяц, что они не виделись, дядя в чём-то неуловимо изменился. Более нервными стали движения, а слова море слов, целая речь. Раньше он одной фразой мог объяснить суть проблемы. Смог. Может, всё-таки попьёшь кофе, ку? Я же просил, дорогая, меня не перебивать. Молчу, молчу, как мышка в норке. Так вот, как видишь, я остаюсь объективным. У тебя светлая головка, думаю, ты всё поймёшь. Меня беспокоит твоя личная жизнь. Да-да, не делай глаза круглыми. А поскольку это твоя и личная жизнь, постараюсь быть тактичным. Говорят, ты мальчиками увлеклась, меняешь их как перчатки. Ничего не скажешь, очень тактично. И кто тебе это сказал? Глупый вопрос. Значит, этики Дон Жуан в юбке. Только ты учти, моя дорогая, то, что мужикам легко сходит с рук, им это даже в достоинство ставится то женщине не прощается, как бы умна, богата и красиво она не была. Знаешь, каким словом таких в любви обильных в народе называют? Скажи. Скажи, что же ты замолчал? А ты не обижайся. Мне разве не обидно? Такая тихоня была. Всё книги читала. Вспомни Тебя все встречные и поперечные тургеневской девушкой называли. И вдруг, как с цепи сорвалась. Это всё богема твоя, хреново. Дашь мне сказать? Или ещё будешь мне мозги ввинчивать? Теперь уже Софья завелась не на шутку. Во-первых. И вдруг она засмеялась. Что это тебе весело стало? удивлённо спросил Владимир Николаевич. Ты же сказал, что я умная. Зачем нам собачиться? Просто ты стареешь, смог и становишься ворчливым стариком. Она встала и обняла Владимира Николаевича. Я права? Подлизываешься. Лучше скажи, что происходит с тобой. Да ничего особенного. Люблю я жизнь, дядя. Знаю, что не вечно молодой и красивый буду. Люблю всё красивое: картины, посуду, машины, вина хорошие люблю. И одновременно пивом с селёдкой не побрезгаю, но ну и мальчиков красивых люблю. Они глупые дядяде, но как бы это тебе объяснить? Да тут и объяснять нечего. Нет, я действительно рада бы кому-нибудь привязаться. Только ведь после тебя все мужики какими-то мелкими кажутся. После меня. Ох, и лиса ты, Сонька. Нет, я не льщу. Таких, как ты, я не встречала, а хотелось бы. Вот. А жить хочется пока молода. Я их мальчиков этих просто использую. Ты ведь не прав. Может быть, действительно то, что умные и красивые нельзя, красивые и молодой и богатой можно. Нельзя. Можно смог, и никто не осудит, только завидовать будут. Я давно уже не Тургеневская девушка. Сам вижу. Странная это была сцена. Посередине комнаты стояли, обнявшись, высокий под жарой мужчина лет шестидесяти, и красивая девушка... Какая-то сдержанная нежность сквозила в их движениях, в выражении глаз. Мог бы не соглашаться. Выводы из разговора сделаешь? Конечно. Только понимаешь, это еду очень хорошо оставлять на следующий день. Но удовольствие следует получать, не откладывая. Надо же, афоризм выдала. Приятно, конечно, слышать от тебя похвалу, но это не мои слова. Жила в восемнадцатом веке во Франции женщина, красивая, богатая, умная. Ее, кажется, они Нон де Лонгло звали. Ох, и афоризм выдала, ну и хитрец. Мудрый я, мудрый. Хочешь, я тоже ее процитирую? Недословно, конечно, то, что мне нравится. Она однажды сказала: "Скромность везде и во всём. Без этого качества самая красивая женщина возбудит презрение к себе со стороны даже самого снисходительного мужчины". Расшифровывать не надо? Не надо, я всё поняла. Ну и умница. Она наслаждаться жизнью, кто бы спорил. Ладно, перейдём ко второй части. Смок «Не бойся, морали больше не будет! Гришаня, неси ее сюда!» На зов Воронова из кухни вышел один из двух его телохранителей. Он передал Владимиру Николаевичу какой-то сверток. Воронов долго его разворачивал, наконец бумага была отброшена в сторону, и в руках у дяди, удивленная Софья, увидела икону. Акулы российского бизнеса находят время на коллекционирование древнерусской живописи. Софья не удержалась от иронии. Акулы российского бизнеса устроят сейчас экзамен искусствоведу Софье Вороновой, хозяйке галереи Белая роза. В тон ей ответил смог. А что ты хочешь узнать? Я же больше по современной живописи работаю. Ничего, ничего. Оцени, сонюшка, вещичку. И Ворынов передал икону племяннице. Киреев не вбежал, влетел в свою комнату. Это было как исступление. Ему же не казалось, нет, он верил, что от этого звонка зависит его жизнь. Не снимая плаща, Киреев стал набирать Гале номер. Гудок, второй, третий. В трубке что-то щёлкнуло но он не успел произнести и слово, как голос Павлова произнес. «Спасибо, что вы нам позвонили. Нас нет дома. Если захотите оставить свое сообщение, сделайте это после гудка». Оставлять сообщение Михаил не хотел. До него только сейчас дошло, что идет разгар рабочего дня. Однако больше всего расстроило Киреева и даже покоробило это нас, нам. Он еле дождался вечера, не будучи в силах ни есть, ни работать, ни читать. Только тупо смотрел телепередачу, не понимая, о чем в ней идет речь. Наконец, после девятой или десятой попытки, на другом конце знакомый до боли голос Гали, немного распевный, с нехарактерным для московского говора произношением буквы «Г» на южно-русский манер. «Я вас слушаю, говорите». Извини, что беспокою. Я совсем быстро. Не поняла, это кто? Галя, это Михаил. Извини, говорю, что беспокою. Я слушаю, слушаю. У меня проблемы тут возникли. А я здесь при чем? Послушай, Кира, давай все решим раз и навсегда. Я от тебя и ушла, потому что у меня вот где твои проблемы. Решай-ка их, дорогой, сам. Всё. Галя, постой, не бросай трубку. Я заболел, причём очень серьёзно у меня. Киреев. Если бы кто знал, как ты мне надоел со своими болячками. Иди в больницу, лечись и поменьше хитри. Ты думаешь, я не понимаю. Чего не понимаю? В том году у тебя приступ был серьезный, помирал. Кира, не бери меня больше на жалость. Я к тебе все равно никогда, слышишь меня, повторяю, никогда не вернусь. У меня сейчас другая жизнь. Киреев был раздавлен. Впервые в жизни он не знал, что говорить. Рассказывать о болезни, просить прощения, как хотел раньше, было глупо, и он это почувствовал. Положить трубку, но она, наверное, это сейчас сделает сама. Однако, не дождавшись от Киреева ответа, Галина, похоже, удивилась сама. Голос её стал мягче. Не обижайся, Кира. Что ты молчишь? Не пытайся ничего изменить, так будет лучше. Нас ведь ничего больше не связывает. Ребёнка и того не нажили. Ты же сама столько лет говорила, что надо на ноги встать. Вот-вот, всё я должна была решать. А ты мужик или не мужик? Вон Павлов, он меня и спрашивать не стал. Спрашивать что? Ну и дурак же ты. «А то самое! У меня уже два месяца срок!» «Ты беременна?» Не хотела пока никому говорить. «Сергей, тебе, кстати, привет передает?» «Да, да, спасибо». «Горячий привет получился!» Для Киреева это был еще один удар, но, как оказалось, не последний. Галя и не думала скрывать своего счастья, Кириё слышал в трубку, как она переговаривалась с Павловым. Что спросить, Серёженька? А, поняла. Кира, Серёжа спрашивает: "Ходил ли ты к Хайкину?" Это он тебя рекомендовал ему. Нет, не смог. Я сегодня. Ну что ты за человек? Галя опять вскипела. Он, видите ли, не смог. За тебя просят, а ты? Нет, Серёженька, он не ходил. «Не знаю», — говорит, — «не смог». «Конечно, сдурел». «Почему? Не смог, слы!» Киреев положил трубку. «Значит, и к Хайкину его позвали, потому что...» «А какое, собственно, теперь ему дело до Хайкина? До Павлова и всех-всех-всех?» Киреев опустился на пол, обхватил голову руками. Им очень хотелось плакать. «Плакать!» но он не умел этого делать. И тогда он заскулил. На одной протяжной, тоскливой ноте заскулил. У-у-у-у! Безжалостный, равнодушный мир вышвырнул его на обочину. Он еще не знал, что это за обочина, но уже понимал, что никому в этом мире не нужен. Осталось только разобраться в том, кто обманул его. Кто ему внушил, что он самый уникальный, неповторимый, и что родился Михаил Киреев на свет, дабы совершить нечто великое, чему суждено остаться в веках, и только ждал, когда всё это начнёт сбываться. Сначала он думал, что настоящая жизнь начнётся, когда поступит в институт, Потом, когда его закончит, когда женится, когда, когда? Теперь уже никогда, никогда. Сколько ему осталось? Полгода, год? И снова из самой обыкновенной московской квартиры донеслось тоскливое «У-у-у-у-у-у». Киреев слышал, что слезы облегчают, но они не приходили. Он повернулся к дивану и стал методично лупить по дивану, сначала сдержанно и не очень сильно, а затем со всего маху кулаками. «Ну почему? Почему я? Почему? Почему?» Стало жаль себя так, что вдруг пришли слезы. Он заплакал. «Нет на свете боли душераздирающего зрелища, чем плачущий мужчина. На Киреева никто не видел. У него даже кошки дома не было. Плакал он долго, судорожно вздрагивая плечами и вытирая набегавшие слёзы тыльной стороной ладони. Потом Киреев затих. Апрельские сумерки сменились ночью, ему захотелось спать. Достав подушку и не раздеваясь, он устроился на диване. Последнее, что пришло ему на ум: надо завтра отметить сегодняшний день крестом. Самый тяжёлый день в моей жизни. Нет, самый страшный. Думал, начнётся новая полоса в жизни, а оказалось всё наоборот. А какое сегодня число? Не помню. Завтра посмотреть.